Должно быть, я задремал. Во всяком случае, звонок раздался для меня неожиданно. Я спустился к Блэку. Внизу я узрел тучному мужчину с красными ушами и маленькими глазками. Все замер. Пропел Блэк елеемным тоном: "Пожалуйста, принесите нам сеслею тот светлый пейзаж". Я принес светлый пейзаж и поставил его перед гостем. Блек долгое время ничего не говорил, он безучастно разглядывал в окно облака. — Ну как? — Вам нравится? — спросил он затем, нарочито, скушливым голосом. — Сеслей, своей лучшей поры, половодье, то, что все хотят заполучить. — Мура! — сказал клиент, тоном еще более скушливым, чем Блек. Блек улыбнулся. — Тоже разновидность критики. Саркастически заметил он. "Monsieur", обратился он затем ко мне по-французски. "Пожалуйста, унесите этого великолепного сислея". Я на секунду замешкался, ожидая, что Блэк попросит меня принести что-нибудь ещё. Но поскольку просьба не последовала, я пошёл с сислеем к двери, уже на пороге услышав, как Блэк сказал клиенту: "Вы сегодня не в настроении, господин Купер?" Лучше отложим до другого раза. Хитер, — подумал я, сидя в своем матовом закутке. Теперь ход за Купером. Когда некоторое время спустя меня вызвали снова, я застал обоих в молчании. Они курили дежурные сигары, которые Блек держал для клиентов. портагас как установил я позже, поднося очередные картины. Наконец прозвучал пароль и для меня. Но этого Дега здесь нет, господин Блэк. Тактично напомнил я. Как нет? Конечно, он здесь. Не украли же его в самом деле? Я подошел к нему, слегка склонился к его уху и прошептал: "Картина наверху в комнате у госпожи Блэк". Где? Я повторил по-английски. Картина у госпожи Блэк в спальне. Блэк стукнул себя по лбу. «Ах, да, правильно. Я же совсем забыл. День нашей свадьбы. Ну что ж, тогда ничего не выйдет». Я смотрел на него с неприкрытым восторгом. Опять он предоставил право хода Куперу. Он не приказал мне все-таки принести картину. Он не сказал, что картина теперь принадлежит жене. Он просто все подвесил в воздухе и спокойно ждал. Я отправился в свою горенку и тоже стал ждать. Мне казалось, Блек поймал на крючок акулу, но я вовсе не был уверен, что акула при случае не проглотит Блек. Впрочем, положение Блека все же было предпочтительней. Самое скверное, что ему грозило, это что акула откусит крючок и уплывет. Предполагать, что Блек продешевит, было глупо, такое просто исключено. Впрочем, акула надо признать, Предпринимала довольно оригинальные попытки сбить цену. Дверь моя была приоткрыта, и в щелку я слышал, как разговор все больше склоняется к общим рассуждениям на тему сложного экономического положения и войны. Акула не хуже Кассандры пророчила всяческие бедствия, крах биржи, долги, банкротства, новые расходы, новые битвы, кризисы и даже угрозу коммунизма. Короче. Падать будут все, и вместе с ними падать будет все. Единственное, что сохранит свою ценность, так это наличные деньги. Тут акула с нажимом напомнила о тяжелом кризисе начала тридцатых. У кого тогда имелись наличные деньжата? Тот был король и мог что хочешь купить за полцены, да что там за треть, за четверть, за десятую долю цены, в том числе и картины. Особенно картины. И акула задумчиво добавила. Предметы роскоши, мебель, ковры, картины всякие тогда вообще подешевели раз в пятьдесят. Блек невозмутимо налил гостю отменного коньяку. «Зато потом все эти вещи снова поднялись в цене, — изрек он. А деньги упали. Вы же сами прекрасно знаете». Сейчас деньги стоят вдвое меньше, чем тогда. Они-то снова в цене не поднялись. Зато картины подскочили во много раз. Он издал короткий притворный смешок. «Да-да, инфляция. Она началась два тысячелетия назад, и все продолжается, продолжается. Реальные стоимости растут, а деньги падают. Так уж устроен мир». «Тогда вам вообще ничего продавать нельзя». — парировал Купер с довольным хохотком. — О, если б я мог! — отозвался Блэк, нисколько не сбитый с толку. — Я и так продаю только самую малость. Но ведь налоги надо платить, и оборотный капитал нужен. Да вы проспросите других моих клиентов. Я же с ними просто благотворительностью занимаюсь. Вот недавно одну танцовщицу Дега, которую лет пять назад продал... У своего же клиента за двойную цену обратно выкупил. «Это у кого же?» — не вытерпела Акула. «Этого я вам, разумеется, не скажу. Вам ведь не понравится, если я всем раструблю, по каким ценам вы у меня покупаете, а потом иной раз перепродаете? Ну почему же?» — Акула не давала себя обескуражить. Зато другие этого очень не любят, и я вынужден с ними считаться. Блек слегка подался вперед, собираясь встать. Жаль, что вы сегодня ничего не подобрали, господин Купер. Ну что ж, может, в другой раз. Правда, те же цены я вам, сами понимаете, гарантировать не могу.